«Это просто наказание какое-то!» — воскликнула Верка, когда бандиты исчезли в сиреневых далях. «Мы, наверное, даже на Сириусе себе врагов найдем!» «Что ты предлагаешь? Лобызаться со всякой рванью?» Зяблик до отказа оттянул затвор автомата и выргулся. «Ах, сучий потрох! Пусто! Ни одного патрона! Вот так трофейчик «А что, если у них и в самом деле боеприпасов нету?» – сказал Смыков. «С чего бы это? На кого они тут могли истратить? На будетлянцев блаженных или на хозяев местных? Нет, просто отвыклять эти гады от оружия. Голыми руками нас хотели взять!» Поколебавшись немного, он закинул автомат за плечо и в Ватага продолжила путь. Перетрудив язык в перебранке с бандитами, Зяблик всё оставшееся до сумерек время молчал и лишь иногда кивал, соглашаясь с какой-нибудь очередной синтенцией цыпфа. Смыков, видев, в каком настроении пребывает приятель, старался ему лишний раз не докучать. Верка и Лилечка тащились хвосте, обсуждая свои женские дела. Едва-едва сияющий хрусталём и лазурью окружающий мир стал меркнуть, как повторилась вчерашняя история. Человеческие души обособились от тела, Ничтожными, но равноправными каплями влились в океан всего сущего, безучастными созерцателями прошли сквозь прошлое и будущее, а затем вновь соединившись с плотью, стремительно низверглись в свое настоящее, сосредоточенные в том самом месте, где они впервые осознали этот мир». Фиолетовая чаша-кормушка своим появлением как бы подтвердила, что ватага взята на учет и имеет статус полноправной участницы некой грандиозной игры, с человеческой точки зрения абсолютно бессмысленной. После долгого и бурного обсуждения, Веркин план умножения запаса все же был принят, хотя не обошлось без компромиссов. Зяблику был обещан стакан спирта, а лилечке лишней шоколадка. Фляжка с водой, помещенную в кормушку, немедленно дала приплод в виде трех совершенно идентичных экземпляров. На большие объемы фиолетовой чаши просто не хватило. В волю поев и напившись, с режимом экономии можно было проститься. Ватага легла почевать сбившись в кучу на манер цыганской семьи. Вопрос об организации ночного дежурства, внесенный Смыковым, был отклонен большинством голосов. То, что бандиты сумеют отыскать их биувак, почти непроницаемых сумерках местной ночи, представлялось делом маловероятным. Примерно в том же плане прошло еще пять или шесть суток, никто кроме Смыковых не считал, однообразных до тошноты. Днем они рыскали в запутанных лабиринтах и иномерного мира, устройство которого по-прежнему оставалось для них тайной за семью печатями, а ночью коченели под своими никудышными одеялами. Единственным развлечением были эксперименты с кормушкой регулярно появлявшейся на исходе дня и исчезавшей сразу после опорожнения. У атаге теперь было вдоволь и воды, и шоколада, и печенья, и всякой другой вкуснятины. Наращивание запасов спирта и бдалаха в данный момент признали нецелесообразным, поскольку сойти с ума здесь можно было и без помощи всякой дури. Зато с насильными вещами выходила полная непруха. Возможности кормушки ограничивались ее размерами, При желании туда можно было запихнуть куртку или брюки, но поскольку для второго экземпляра места не хватало, процесс умножения состояться просто не мог. Единственное, что удалось Верке, никого к фиолетовой чаше не подпускавшей, это изготовление пяти пар перчаток по образцу принадлежавшему Лилечке. Впрочем, зяблюку они не подошли. Смыков выпрашивал для себя шапку, аналогичную той, которую носил Цыпв. Но с этим решили повременить. По общему мнению, наследники дела товарища Дзержинского должны были априорно иметь холодные головы. Бандиты о своем существовании ничем не напоминали, и оставалось неясным, выполнили они ультиматум Зяблика или нет. С будитлянцами, несколько раз встречавшимися на пути в Атаге, установить контакт не удавалось. То, что они не понимали ни русского, ни испанского языков, было еще не главным. Незадачливых потомков отпугивал сам вид выходцев из отчины, внешне свидетельствовавший об их общности с экс -агилами. Не помогло даже то, что Зяблик выбросил совершенно бесполезный автомат, предварительно, правда, приведя его в полную негодность. Все изменилось в середине одного ничем не примечательного дня, когда Смыков, раньше всегда гордившийся своей зоркостью, но в сиреневом мире несколько сдавший, попросил вдруг Цыпфа. «Вы, братец мой, вон туда гляньте. Что-то я двумя глазами не разберу. Может, четырьмя у вас лучше получится?» В Ватага, для которой любое непредвиденное событие было просто отрадой, немедленно остановилась. Обоих наблюдателей завалили советами, самый безобидный из которых предполагал размножение лёвкиных очков в кормушке. Не снисходя до пустопорожней полемики, Цыпф тщательно протер стекла, помассировал глазные яблоки и устремил взор туда, куда указывал Смыков. Спустя полминуты он хмуро поинтересовался. «Что, собственно говоря, я должен увидеть?» «А то, что есть, то и должны», — неопределенно ответил Смыков. «Так нет же ничего». «Это вам кажется. Лучше смотрите». «Люди, как всегда, бегают». Вон там, там и там. Больше ничего. Братец мой, вы не просто так смотрите, а присматривайтесь, — осерчал Смыков. Вон к той группе, что справа. Над ними еще тень какая-то нависает, как к баклажан синенькая. И это от вашей руки тень. А группа как группа, ничего особенного. А вот хрен вам! Сказал зяблик, вместо оптического прибора, использовавший два своих пальца, сложенные колечком. «Ни не группа. Скотина, похоже, какая-то. Вроде быка, а может и побольше». «Верно. Теперь вижу». «Как же я так?» — устыдился Лёва. «Слон не слон, крокодил не крокодил. Знаете, кого это существо больше всего мне напоминает?» «Знаю». «Зверя-барсика, который был очень мил с нами, не мог закрывать глазки, но на стороне шуровал все живое так, что даже костей не оставалось!» «Неужели они здесь водятся?» – наивно воскликнула Лилечка. «Ну что ты?» – цифв сукоризной посмотрел на свою подругу. «Такой тип существ здесь невозможен морфологически, точно так же, как и люди». «Это, конечно же, тот самый Барсик, принимавший участие в погребении Эрикса. В качестве катафалка», — добавил Сныков. «А вдруг Эрикс здесь ожил?» «Не исключено. Хотя совсем не обязательно, что после этого они с Барсиком подружились». «Так или не так, а проверить надо», — заявила Верка решительно. «По крайней мере, у нас будет хоть какая-то цель». «Цель-то, может, и будет» задумчиво произнес Цыпф. Но вот вопрос, располагаем ли мы средствами для ее достижения? Весь остаток дня в атака была занята охотой на Барсика, что по сути своей напоминало попытки кошки поймать птичку, порхающей на экране телевизора. Были моменты, когда казалось, что их пути обязательно пересекутся где-то хоть и в далекой, но вполне реальной перспективе. Однако в прихотливых изломах аномерного и чужеродного пространства могли заблудиться не то что люди, а даже планеты. Кончилось все тем, что зверь, у которого теперь даже хвост можно было разглядеть, перевернулся вверх ногами, подобные оптические иллюзии в Атаге уже доводилось наблюдать и пропал без следа в нагромождении каких-то призрачных пиков, существовавших не сами по себе, а как отражение чего-то совсем иного. Верка печально сказала – Мне показалось, что рядом с Барсиком кто-то шёл. Не с той стороны, которая к нам, а с другой. С ней не стали спорить. Хотя всем было известно, что в сиреневом мире Верка ориентируется, как курица в сумерках.